Глава 10. Сделка с жизнью. Суббота 19.00. Петр поотечески приобнял Александра за плечи: С чего это вдруг? Они никогда не были близки, но сегодня нужно держать лицо. Никто не знает, что написано в том самом завещании. Сегодня дружим со всеми, улыбаемся всем. Похоже, Петр был такого же мнения. Участие через край. Отдушили? Сложно понять. Как ты, брат? Пока все это не укладывается в голове. Сложно поверить, что Григория Андреевича больше нет. Понятное дело, после инсульта может случиться всякое, но нам казалось, он восстановился полностью. Слишком внезапно. Все из рук валится. Петр неожиданно остановился и посмотрел Александру прямо в глаза. Он всегда относился к тебе с огромным уважением. Спасибо тебе. Мне это очень важно знать. Действительно важно. Александр никогда до конца не мог просчитать своего тестя. Вроде бы да. Советовался с ним. Вместе принимали важные решения. Доверил дочь, пустил в бизнес. Впоследствии основные бизнес-вопросы практически переложил на плечи Александра. И все-таки доверял не до конца. Александр это чувствовал. Не было теплоты в отношениях. Александр постоянно ждал подвоха. Вроде бы улыбается, хлопает по плечу, а потом раз — и колкий ледяной взгляд. Бывало так, что вдруг Фролов выдавал информацию, о которой Александр не докладывал. Откуда узнал? Значит, копал? Значит, были информаторы? Почему? Зачем? Переживал за бизнес? За свое дело? Скорее всего. Но тут еще примешивался характер. Просыпался во Фролове браток из 90-х. Александр был из интеллигентной семьи. Родители врачи. С детства ему читали вслух книжки из Мировой библиотеки приключений. Даже музыки обучали на ненавистном аккордеоне. Он знал, что и это понравилось в нем Фролову. Хотел улучшить генофонд. В качестве будущего мужа для дочери Александр Артемьев подходил идеально. Фролов понимал, что у Вероники было тяжелое детство. Смерть матери, отсутствие нормальной семьи, его крутой нрав. Пусть будет парень из семьи с традициями. Почему он не подумал про любовь, про чувства? Он их с Вероникой поженил, но объединить не сумел. Да, собственно, и не собирался ничего для этого делать. Так данную ситуацию спустя годы объяснил для себя Александр. Любят они друг друга, не любят. Какая разница? Может быть, потому что Фролов сам любить не умел. Александра это не до конца доверие очень раздражало. Раздражало, что какие-то финансовые стороны бизнеса оставались для него наглухо задраены. Что он мог при других в кабинете без всяких рассусоливаний сказать «А ну-ка, выйди». Фролов не понимал, что оскорбляет этим, что унижает, а еще наживает себе врагов. По-человечески щедрым на эмоции он был всего лишь один раз, когда предложил ему стать его зятем. Александр часто прокручивал в уме тот разговор. «О, Саша, спасибо, что зашел. Материалы по проекту принес? Да, Григорий Андреевич». Александр тогда еще толком не знал шефа. Удивился вдруг душевности и легкости разговора. Но подумалось, бывают же такие люди. Люди, которые умеют примерять на себя разные маски. Сам Александр не умел, поэтому завидовал другим. По-доброму, восхищаясь. Толковый ты парень, и мне нравится ход твоих мыслей. А ты ведь не москвич? Нет, родители живут в Орле. Они там родились. не отрывая взгляд от документов. «А чем занимаются?» «Врачи. Отец — хирург-реаниматолог, мама — врач-педиатр. Один целыми днями в операционной, из больницы могли и в выходные позвонить, и среди ночи. А маму все мамаши в городе знают, никакого прохода не давали. Я вечно ревновал. Интересно как. А сестры, братья? Да один я». Даже собаку родители завести не разрешали. Врачи же. Гигиена. Фролов тогда слушал внимательно. Кивал, улыбался, но при этом не предлагал Александру сесть. Он никогда не предлагал сесть. Посетитель так и стоял над ним. Для приватных разговоров существовала небольшая гостиная с диванами. Для совещаний — переговорная. Если сотрудник вызывался в кабинет... то так и стоял перед сидящим Фроловым в небольшом поклоне. А шеф и снизу мог смотреть свысока. Фролов немного помолчал. «Слушай, а приходи ты к нам в субботу на обед. Познакомлю тебя со своей дочерью». А дальше Фролов вдруг резко сменил тон на беспристрастно серьезный. «Ты меня знаешь, я человек прямой. Присмотрись к Веронике. Она у нас кручённая, выросла без матери». Неспокойно мне за нее. И не хочу, чтобы она связалась с каким-нибудь наследником из нашего окружения. А такому жениху, как ты, я был бы рад. Или у тебя кто-нибудь есть? Почему Александр не сказал, что да, есть Марина, и у них любовь? И практически уже оговорен день свадьбы, и родители познакомились. Почему? Александр тогда немного замялся. а потом достаточно бодро ответил «Никого, чтобы серьезно, нет, с удовольствием приду». Более того, он сразу решил, что согласен и был готов к любой внешности Вероники, к любому характеру. Шеф понял, что сделка практически состоялась, встал и пожал Александру руку, крепко и жестко, сразу расставляя акценты на перспективу и всю дальнейшую жизнь. Сейчас уже можно сказать себе честно. Продался. Именно в тот момент. А тогда уговаривал себя, что Вероника ему действительно понравилась. Так всю жизнь и уговаривал. У Петра были какие-то личные дела с шефом. Какие? Точно он не знал, но понимал, что что-то есть. Как правило, Петр в фирму приходил раз в месяц. Во время болезни Фролова заезжал домой. Всегда в присутствии этого идиота Владимира. Почему идиота? Потому что тот никогда не здоровался и смотрел мимо. И что за странный охранник? Он что высматривает? Как у них кусты пострижены? Или кто тут потенциальный убийца его работодателя? Александру казалось, что Петр его нанял исключительно для антуража. Убить он и сам мог легко, кого хотел. Петр здоровый, накачанный. Ходил пружинищей походкой, всегда в черных джинсах и в черной футболке. Сверху могли присутствовать пиджаки, кстати, разных цветов и фасонов, и тоже идеально сидящие по фигуре. Обувь всегда кроссовки, никаких туфель. Тоже мне герой Голливуда. Про себя ехидничал Александр. Сам он понимал толк в стиле и в моде. И значение туфель в мужском гардеробе считал одним из важнейших. Кто не носил туфель, тот спускался в его понимании на ступеньку вниз. Охранник Владимир выглядел как Петр, только чуть пониже, а бицепсы чуть побольше. И слишком уж красив, как будто Петр это делал специально проводил грань между мужественностью и красотой, где мужественность однозначно побеждала. Петр наконец-то убрал руку с плеча Александра. Да, настоящий мужик. «Медицинскую экспертизу делали?» Спросил как будто бы невзначай, но Александр напрягся. Петр и Григорий Андреевич были похожи. Ни одно слово не вырывалось у них просто так, без повода. Естественно, хотя и так понятно, инфаркт, последствия инсульта. Результат уже есть? Еще нет, уже откровенно занервничал Александр. Но, по-моему, это очевидно. Сам-то уверен. Петр продолжал настаивать. «Хорошо. Пожалуйста. Хочешь услышать? Да ради бога. А вот сам я не уверен. Он же конфликтный был. Его не любили». Александр остановился и посмотрел Петру прямо в глаза. Он провоцировал. Хотел посмотреть на реакцию. «В бизнесе? Да, знаю, слишком жесткий. Петр не ожидал такого напора. «А дома тем более». Иногда мне казалось, что он над всеми издевается и получает от этого удовольствие. Поставил всех в зависимое положение. С получением наследства у многих развяжутся руки. Все смогут выдохнуть спокойно. И ты, что ли? Александр решил провести разведку боем. Он должен был с кем-то, наконец, поговорить о том, что так его волновало. Он не был уверен, что Петр ему друг. Но больше было просто не с кем. Представляешь? И я. Я же стройку новую затеял. Кредиты взял большие, а ему не сказал. Думал, когда уже разрулю, расскажу. Я привык, что он мне доверял. чутью моему. А тут раз и... И наследница Вероника. Такое впечатление, что и Петр решил провести разведку боем. Александр остановился и в упор посмотрел на мужчину. О чем это он? Александр же только что раскрыл ему душу. Рассказал о том, о чем не говорил никому. Не знал, как сказать. Конечно, он надеялся на совет. А Петр? О чем думал он? Тоже о наследстве? Александр произнес задумчиво. Да. А может и нет. Петр посмотрел с удивлением. Ты о чем? Александр понял, что со своими финансовыми проблемами ему, видимо, разбираться самостоятельно. Петр сегодня мыслями где-то совсем далеко. Грузить его своими делами не стоит. Ну что ж, значит, так тому и быть. Что-то Емельян с завещанием начал темнить. Вообще ничего понять не могу. Какое завещание? К чему? Народу зачем-то назвал непонятного. Прости, я не о вас. Девица какая-то приехала. Вероника в ауте. У меня и так жизнь, сплошные нервы. А тут еще это. Понимаю, брат. Но ты держись. О, гляди. Красило в собственной персоной. Кто бы сомневался. Весь узкий круг в сборе. Представляю, смотрит на нас сейчас Григорий Андреевич с небес и усмехается. Как мы тут все всполошились. Неужели и ты? Почему ты удивляешься? Нас с ним тоже кое-какие дела связывали. Но это так. После. Сейчас, наверное, не время для подробных рассказов. Вот оно что. Стало быть, он его услышал. Просто рассудил, что пока не время. Александру стало нехорошо. Он всегда знал. Непрост, Петр. Иначе почему так часто захаживал к Фролову? Почему всегда разговаривали при закрытых дверях? Ладно. Пошли поздороваемся. Ты смотри, даже бабочку надел в виду торжественности момента. Может, рассчитывает заполучить все картины в наследство?» Петр хохотнул и увлек Александра за собой. Михаил Михайлович Красилов несся, а скорее катился, как колобок, вдоль забора, издалека размахивая портфелем. «Не опоздал?» «Все в порядке. Как раз вовремя. Но вы последний». Мужчины тепло пожали друг другу руки. «Это не страшно, ребятки, это не страшно. Приличнее прийти на 20 минут позднее, чем на 10 минут раньше. Слышали о таком?» «Мы не слышали, но вы обязательно об этом доложите нашей Василисе». «Ну что вы, Василисе можно всё. Она у нас над правилами. Женщина — революция». «Я бы сказал, женщина — анархия», — поправил Красилова Александр. «Ну, не скажи, Саша, не скажи. Не раскусил ты нашу Васю. У нее все спланировано и выверено. К Василисе нужно относиться серьезно, предупреждаю. Сегодня у вас дни непростые, так что... Ну, ладно, я к Вероничке». И Красилов полетел вперед. Не человек, а воздушный шарик. «Вероничка, я с тобой. Ты знаешь, я всегда был тебе вместо дяди». Михаил Михайлович, как всегда, галантно поцеловал руку и еще на какое-то время застыл в церемонном поклоне. «Знаю, Михаил Михайлович, и очень вас ценю». «Как ты?» Вероника впервые расплакалась. Сама от себя не ожидала. «Почему на слезы ее пробил именно Красилов?» Михаил Михайлович обнял ее по-отечески. «Ну-ну». «Я держусь». «Но, понимаете, в воздухе витает какая-то неопределенность, как будто бы всех нас ждут перемены. Это странно, да?» Папа давно уже никуда не выезжал, но умудрялся все держать в своих руках. От него все зависело. И только сейчас я осознала, что усадьба — это целая огромная махина. еще и бизнес. Наследница же я. Как со всем этим управляться? «Ну, по-моему, у твоего мужа это всегда неплохо получалось». О чём вы говорите? Он только выполнял папины указания, причём неукоснительно. И, кстати, я не всегда была с ними согласна. То есть у тебя, деточка, появился шанс все поменять? Слёз в глазах как и не было. Поживем, увидим. Во взгляде Вероники появилась решительность.